Глава двадцать шестая Кто-то нависал над ним, глядя на него сверху вниз. Еще не до конца проснувшись, Логан схватил этого человека за горло, отжимая от себя прочь, не давая приблизиться. Мозг включился пару секунд спустя и быстро убедил руки, что нужно разжать хватку. — Черт! Извините! Извините! — произнес слоган, морщась и поднимая ладони в знак того, что сдается. «Вы в порядке?» «Я сама виновата», — отозвалась Шинейд, потирая горло над воротником формы. «Не надо было вас пугать, но вы никак не просыпались». «Нет, вы... не виноваты это... совершенно...» Он моргнул от солнечного света, льющегося сквозь щели жалюзи. «Погодите, сколько сейчас времени?» «Самое начало девятого, сэр». «Начало девятого?» — ахнул Логан. «Уже утро?» «Боже, почему меня никто не разбудил?» «Наверное, боялись оказаться придушенными, сэр», — поддразнила его Шинейд. Джек тихонько фыркнул. Ха -ха. «Ну да, может быть и так. Еще раз извините...» Но ради всего святого. Девятый час утра. Старший детектив-инспектор Пикеринг сказал, что вы хотели меня видеть. Я приехала, отчиталась, и детектив-инспектор Форд велел мне пойти и разбудить вас, — объяснила Шинейт. Конечно, хорошо. — А что еще сказал вам сюрпризец? — Почти ничего, сэр, — ответила Шинейт. Только то, что вы хотели видеть меня в своей команде. Логана безмерно радовало то, что прозвище Пикеринга уже распространилось среди сотрудников местной полиции. Лицо Шинейд не выразило даже намека на замешательство, а значит, она слышала это прозвище не в первый раз. Отлично. — Я что-нибудь сделала не так? — спросила констебль. — Нет, ничего подобного. Наоборот, — заверил Логан. Он начал было подтягиваться но уловил запах, исходящий от его подмышек, и поспешно прервал движение. «Вы все сделали правильно. Я хочу, чтобы на время расследования этого дела вы сотрудничали с отделом особо тяжких. Вы хорошо знакомы с местными обитателями и, похоже, отлично знаете свое дело». Вид у Шинейт сделался ошеломленным, но всего на несколько секунд. Она быстро справилась с потрясением. Это был хороший признак. — Спасибо, сэр. Не знаю даже, что и сказать. Я вас не подведу. — Уверен, что не подведете, констебль, — отозвался Логан. Он зевнул, прикрывая рот ладонью, потом встряхнулся всем телом. — Теперь идемте, поговорим с детективом-инспектором Фордом и узнаем последние новости. Шинейд окинула его коротким взглядом. «Вам не кажется, что вам следовало бы...» Начала она, потом указала большим пальцем через плечо. «По-моему, в соседней комнате есть запасные форменные рубашки». Логан взглянул на свою собственную рубашку. Она была в кошмарном состоянии еще прошлой ночью, а несколько часов беспокойного сна в офисном кресле ничуть не улучшили ситуацию. «Да, хороший вариант», — согласился он. И если вы вдруг наткнетесь где-нибудь на баллончик дезодоранта, я не откажусь им воспользоваться. Спящая красавица проснулась, — хмыкнул Бен, когда Логан и констебель Белл вошли в комнату расследований. — Я уже начал бояться, что ты там и помер. — Ну да, твоими-то молитвами, — парировал Джек, застегивая галстук и поправляя его на ощупь. Бен подсокал языком, затем подошел и приладил галстук на место, потом расправил приятелю воротничок рубашки. — В следующий раз мне придется вытирать тебе зад. — Ну, как захочешь, — ответил Логан. Бен раздул ноздри и скорчил гримасу отвращения, окинув старшего инспектора взглядом с головы до ног. — Хотя я сказал это, не подумав, — признал Логан. — Извини. «Наверное, нам лучше не говорить об этом». «Ну, как захочешь», — передразнил его Бен. «Я внесу это в новостную рассылку по участку». Он махнул рукой куда-то в сторону приемной. Тайлер вызвался привезти нам рулетики с беконом. Он должен вернуться через пару... Дверь отворилась, и Констабель Нейш едва не врезался в спину Шинейд. «Ой, извините, я вас не заметил», — произнес он. «Все в порядке». — заверила Шинейд. «Тайлер», — представился констебль, перекладывая белые бумажные пакеты в левую руку. Освободив правую, он протянул ее шинейт. «Я имел в виду детектив-констебль Тайлер Нейш». «Шинейд. Белл. Шинейд Белл. Рад знакомству». Шинейд улыбнулась ему, затем отступила в сторону, когда Логан вытянул руку по направлению к Тайлеру. «Давай живи, Я умираю с голоду». «Чего вы хотите, босс? Рулетики с беконом? Сосиски в тесте?» «Мне все равно», — ответил Джек. Тайлер выбрал пакет наугад и вложил его в протянутую руку Логана, словно подношение богам. «Спасибо. Обращайтесь, босс». Логан отошел к своему столу, а Тайлер послал Шинейд извиняющуюся улыбку. «Простите, я не знал, что здесь будет кто-то еще. Если хотите, можете съесть мою порцию. Все в порядке, я завтракала сегодня утром». «О, слава богу!» — отозвался Тайлер с видимым облегчением. Он прошел мимо нее, открыл один из пакетов и заглянул внутрь. «Хамза, это тебе! Сырный салат в лепешке, извращенец!» Хамза, напряженно смотревший на экран своего компьютера, При упоминании своего имени выглянул из-за монитора. Заткнись, баклан, ответил он, складывая ладони в требовательном жесте. Поймал пакет, выразительно подмигнул, подчеркивая свою ловкость, потом снова уставился в экран. Детектив сержант Маккоури, вам с беконом, с ветчиной или с сосиской? Кейтлин несколько секунд колебалась в выборе, потом протянула руку. «Я возьму свеченой, если никто другой их не хочет». «Я не против», — сказал Тайлер, передавая другой пакет. «Мне сойдет что угодно», — сообщил Бен. «Держите, сэр», — отозвался Тайлер, протягивая ему пакет. «Только не сосиски в тесте», — добавил Бен. Нейш поколебался несколько секунд, потом заменил пакет. «Договорились, это бекон». Шинейта неловко переступила с ноги на ногу, глядя, как остальные устраиваются поесть. — Мне заварить чай или что-то в этом роде? — спросила она. Логан заставил себя проглотить кусок сухого рулета. Бекон был таким поджаристым, что им можно было резать стекло, и детектив был уверен, что этот бекон до крови разодрал ему пищевод по пути к желудку. — Вы здесь не для того, чтобы заваривать чай, констебль. — «Вы ценная и важная часть нашей команды, без преувеличения», — ответил он. Потом указал на свой недоеденный рулет. «Чай может заварить и Тайлер». «Что? Я же принес рулетики!» Шинейд попятилась к двери. «Нет проблем. Вы же все завтракаете. Я не против сделать что-нибудь полезное?» «Я могу придумать еще несколько способов, которыми она может принести пользу», — пробормотал Тайлер, — Как только Шинейд вышла за дверь, кусок алмазно-твердого бекона отскочил от его щеки. — Ой, детектив Констебль Нейш, если я еще раз услышу от вас подобные слова об одном из моих офицеров или о ком-либо еще, коли на то пошло, то у вас будут большие проблемы, — предупредил Логан. — Ясно? — Нет, я не то имел в виду запротестовал Тайлер, однако убедительных оправданий так и не нашел. «Я просто хотел сказать, что она очень милая, но сказали вы совсем не это. Однако вы правы, она действительно милая, и именно поэтому я советую вам держаться подальше от нее», сказал ему Логан, потом обратился к остальной команде. «Если кто-нибудь снова услышит, как констебль Нейш» отпускает подобные комментарии или станет свидетелем того, как он пытается подкатить к констеблю Белл, даю вам всем разрешение выбить из него дурь. Все поняли?» К неудовольствию Тайлера все с энтузиазмом согласились на это. «Я совсем не то имел в виду», пробурчал он. «Потом набил рот большим куском рулета, чтобы прекратить разговор», способный доставить ему еще больше неприятностей. Рулетики были съедены, чай был доставлен, все были представлены друг другу. А потом начался процесс введения всех, в частности Шинейд, в курс последних новостей. Пока все это происходило, сержант МакКоури творила волшебство с рекламным щитом, делая записи на клейких листочках и прилепляя их на место, соединяя Уокера и Катриону Рейд еще одним отрезком красной шерстяной нити и перемещая уже известные свидетельства в соответствии с тем, что стало известно теперь. «У тебя хорошо получается», — заметил Халет, глядя на нее поверх монитора. «Мы отправляли ее на курсы», — уведомил Бен. Два дня она лепила на стену разные штуки. Деньги налогоплательщиков были потрачены не зря, — «Мы там не только лепили на стены всякое разное», — возразила Кейтлин. «Ну, то есть да, в основном занимались этим, но нас вдобавок кормили обедом». Как только расклад на рекламном щите был полностью обновлен, Логан и остальные уделили пару минут на то, чтобы изучить его. Сегодня утром информации было уже больше, чем предыдущим вечером, несомненно. Вот только Логан про себя сомневался — Окажется ли что-либо из этой информации полезным, или же рекламный щит, всего лишь мозаика из всякой ерунды, которая ничего им не подскажет? Предварительный результат экспертиз в доме Уокера и на барже пришел примерно в половине седьмого, сообщил Бен. Есть что-нибудь? — спросил Логан. Ни черта. Никаких оснований полагать, что Конор был хотя бы даже поблизости оттуда. А что насчет чердака? — поинтересовался Логан. Уокер настаивал, что он там не бывал. «Пока об этом не было ни слова», — сказал Бен. «Я их потороплю». «Они передадут нам отчет, когда будет о чем отчитываться», — произнес Джек, отпивая глоток чая. Взглянул на фотографию Уокера поверх края чашки. «Как не противно признавать собственную неправоту, но я думаю, что это сделал не он, а чердак». «Могло быть, что угодно», — сказал Логан. Дункан Рейд говорил, что работы на чердаке велись до того, как Уокер вселился в дом. Это мог сделать кто-то еще. «Уокер — наш самый верный след в данный момент», — напомнил Бен. «Самый верный? Он единственный след, который мы взяли, черт возьми», — возразил Логан. «Но я все же не думаю, что это он. Это не имеет смысла». Вряд ли он знал про плюшевого Мишку, и я представить себе не могу, откуда он мог узнать про надписи на конвертах в изначальном деле. «Он был в тюрьме», — напомнила всем сержант макури «Может, кто-то из заключенных болтал об этом?» «Никто не мог знать про конверт, если только не был заперт в Карстерсе вместе с Оуэном Петри». Покачав головой, Логан погрузился в воспоминания. Взгляд его сделался стеклянным. А еще этот шрифт, промежутки между буквами и все такое, это нужно было увидеть, чтобы воспроизвести. Я имею в виду увидеть своими глазами. Это нельзя сделать со слуха. Это сделал кто-то, кто видел изначальную надпись. А как Уокер мог ее увидеть? Остальные вынуждены были признать, что у них нет ответа на этот вопрос. «Пока что не будем его отпускать. У нас есть несколько часов на то, чтобы решить, будем ли мы выдвигать против него обвинения? рассудил Логан. «Полагаю, мы можем обвинить его в нанесении травмы головы?» — спросил Бен. «Если ни в чем-нибудь еще». На миг лицо Логана выразило изумление — Потом он коснулся кончиками пальцев аккуратного шва. «Нет, ну ладно, может быть. Посмотрим, понадобится ли нам предлог, чтобы не выпускать его». В следственной комнате наступила тишина, когда все вернулись к изучению рекламного щита. Шинейд стояла позади всей группы, обхватив себя руками поперек туловища. Она не знала, на что именно ей следует смотреть, однако, тем не менее, смотрела очень внимательно. В конце концов, вопрос, который был у всех на уме, задал Тайлер. «Итак, если не Уокер похитил мальчика, то кто это сделал?» «Неважно», — ответил Логан. Он допил свой чай и со стуком поставил кружку на пол. «В каком смысле, сэр?» «Вопрос, кто?» «Может подождать. Нам нужно беспокоиться о том, где...» — продолжил старший инспектор. «Если похититель намерен воспроизвести дело Петри, а до сих пор он очень старательно воспроизводил его, то у Конора осталось меньше 24 часов». Логан окинул взглядом лица команды. «Повторяю. Конору Рейду осталось жить...» «Меньше двадцати четырех часов, если только мы не вмешаемся и не найдем его». Он дал им время на то, чтобы осмыслить это. Но не слишком много. Тратить слишком много времени они не могли. «Итак, у кого-нибудь есть что сказать что-нибудь вообще?» «Письмо от экспертов», — сказал Хамза, когда его компьютер пискнул. Они загружают все, что обнаружили до этого момента, в систему Holmes. Через 10 минут можно начать просматривать. Примечание. Холмс 2. Аббревиатура от Home Office Large Major Inquiry System. Система для домашнего офиса по расследованию тяжких преступлений. Информационно-технологическая система, используемая полицией Великобритании при расследовании тяжких преступлений таких как серийные убийства или мошенничество в особо крупных размерах это уже кое что сказал логан возможно у меня есть кое что еще сэр продолжил хамза но это только предположение лучше заниматься предположениями чем сидеть и чесать зад». и что же это за предположение спросил логан он бросил на хамзу быстрый взгляд отметив помятый вид и тот факт, что констебль был в той же самой одежде, что и вчера. «Вы что, сидели тут всю ночь?» «Да, сэр», — испоткнулся о небольшой намек на след. Хамза взял из карандашницы, стоящей на столе, тонкий маркер и направился к рекламному счету. «Помните, я сказал, что хочу взглянуть кое на что, хоть это лишь догадки. Возможно, тут что-то кроется». Несколько секунд он рассматривал карту, Потом обвел кружком точку примерно в трех милях к северу от того места, где пропал Конор Рейд. На первый взгляд в этом кружке не было ничего, кроме деревьев и участка дороги. Но когда Логан присмотрелся внимательнее, то увидел там крошечный черный прямоугольник, точно посередине. Что это? Дом? Да. Ну, то есть не совсем, сэр. Это была маленькая ферма, она называется Рейвенвуд, Вороний лес. Теперь это руины, судя по тому, что показывают Google карты Никто не жил там несколько десятков лет. По округе разбросано несколько таких развалин. Так что я решил проверить по земельному кадастру и посмотреть, не представляют ли интересы какие-нибудь из них. «И эта конкретная ферма оказалась интересной?» – спросил Бен. «Да, сэр, именно так. Примерно двадцать года назад она сменила владельца. Теперь ее хозяин — какая-то индийская компания, которая, скорее всего, просто купила участок, но так ничего с ним и не сделала», — сообщил Хамза. «У нас с тобой какие-то разные понятия об интересном, приятель», — сказал Тайлер. Он улыбнулся Шинейд и начал подмигивать ей, но поймал мрачный взгляд Логана, устремленный на него и снова повернулся к Хамзе. «Интересно в ней не это», — продолжил тот, — «а предыдущие владельцы. Компания с ограниченной ответственностью, по сути дела, подставная компания. Но один из ее директоров владел другой компанией с ограниченной ответственностью». Волосы на затылке Логана шевельнулись. Каким-то образом он понял, что за название сейчас прозвучит. Он знал это еще до того, как Хамза произнес его вслух. Петри Констракшн. Констебль Халет постучал маркером по маленькому черному треугольнику. Когда-то хозяином этого дома был Оуэн Петри.